Мартин был поражен их необыкновенными познаниями во всех этих делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах. Они знали все тайные пружины, которыми производились в движении марионетки. К удивлению Мартина, даже Мэри принимала участие в этих беседах и при этом проявляла такой ум, какого Мартин никогда еще не встречал ни у одной знакомой ему женщины. Они поговорили о Суинберне, о Рассете, после чего перешли на французскую литературу. Мартин, узнав, что она любит Миттерлинка, привел ей некоторые соображения, высказанные им в «Позоре солнца». К ним присоединились еще несколько человек, и в комнате стало уже тускло от табачного дыма, когда Брисенден решил, наконец, начать битву. «Здесь есть свежий кусочек для вашего ножа, Крейс», — сказал он. «Зеленый юноша с розовым лицом — поклонник Герберта Спенсера. Ну-ка, попробуйте сделать из него геккельянца». Крейс внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, в то время как Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ласково улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту. Крейс сразу напустился на Мартина, но Нортон постепенно начал вставлять в разговор свои словечки, и, наконец, между ним и Крейсом началось форменное единоборство. Мартин слушал их, выпучив глаза. Ему казалось просто немыслимым, чтобы здесь, в рабочем квартале, к югу от базарной площади, могло совершаться нечто подобное. Книги словно вдруг... ожили в этих людях. Они говорили с необычайным энтузиазмом, причем мысли возбуждали их так, как других возбуждает гнев или спиртные напитки. Это не была сухая, в типографии отпечатанная философия, созданная мифическими полубогами вроде Канта и Спенсера. Это была живая философия, кипящая и бушующая в сердцах спорящих, пронизанная живым огнем и пламенной кровью. Постепенно и другие вмешались в спор, и все следили за ним с напряженным вниманием, куря папиросы. Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортона он явился для него откровением. Крейс и Гамильтон не считали идеализм магически необходимым, они смеялись над Нортоном, называли его метафизиком, а тот, в свою очередь, называл их метафизиками. Феномены и ноумены так и носились в воздухе. Крейс и Гамильтон обвиняли Нортона в стремлении выделить сознание. А тот, в свою очередь, обвинял их в том, что они из теории выводят факты, а не теорию из фактов. И это их бесило. Они, наоборот, считали, что вся их философия зиждется на фактах, строго проверенных и установленных. Когда Нортон напомнил им о Канте, Трейс сказал, что всякий добрый старый немецкий философ после смерти попадает в Оксфорд. Когда Нортон напомнил о гамильтоновском законе бережливости, его противники немедленно объявили, что и они основываются на этом законе. Мартин весь дрожал от восторга. Однако Нортон не был истинным сторонником Спенсера — и потому он часто в разгаре спора обращался к Мартину, полемизируя с ним так же, как и с другими противниками. «Вы знаете, что Беркли еще никто не ответил?» — говорил он, обращаясь уже прямо к Мартину. «Герберт Спенсер подошел ближе других, но и он, в сущности говоря, не дал исчерпывающего ответа. Самые смелые из его последователей не могут пойти дальше. Я читал книгу Соливи о Спенсере. Ну так и он тоже говорит, что Спенсер почти...» — ответил Беркли. «Но вы помните, что сказал Юм!» — воскликнул Гамильтон. Нортон кивнул головой, но Гамильтон счел нужным пояснить остальным. «Юм сказал, что аргументы Беркли не допускают ответа и совершенно неубедительны». «Это правильно для Юма!» — возразил Нортон. У Юма ум был так же устроен, как и у вас, с только разницей, что он был достаточно мудр и признавал всю невозможность ответить Беркли. Нортон был очень горячий восприимчив, хотя никогда при этом не терял самообладание. А Крейс и Гамильтон напоминали хладнокровных дикарей, которые спокойно и неторопливо высматривают слабые места противников. Под конец вечера... Нортон, раздраженный постоянными упреками в том, что он метафизик, взбеленился, схватился обеими руками за стул, чтобы усидеть на месте, и с пылающим лицом и сверкающими глазами сделал решительный натиск на своих противников. — Ладно, гегельянцы закричал он, — может быть, я рассуждаю как колдун и знахарь, но вы-то как дошли до всего этого? Ведь у вас же нет никакого базиса, хоть вы и кричите о всяких позитивных знаниях. в настоящие догматики, ведь еще задолго до появления материалистического манизма вся почва была до того перерыта, что никакого фундамента нельзя было уже построить. Вот Лок, это был человек, Джон Локк. 200 лет тому назад, даже больше, он в своих опытах о человеческом познании доказал нелепость понятия врожденной идеи. «А вы этим занимаетесь до сих пор». «Доказывайте мне сегодня, в продолжении целого вечера, что никаких врожденных идей не существует». А что это значит? Это значит, что человек не может постичь высшей реальности. Когда вы рождаетесь, у вас в мозгу нет ничего. Все дальнейшее познание зиждется только на восприятиях, получаемых вами с помощью пяти чувств. Ноумены, которых не было у вас в мозгу при рождении, не могут никак попасть туда и после». «Неправда!» — перебил его Крейс. «Дайте мне договорить!» — воскликнул Нортон. «Вам доступны только те действия и взаимодействия силы и материи, которые так или иначе влияют на ваши чувства. Видите, я готов даже признать, что материя существует, так и быть, но я вас сейчас уничтожу вашим же собственным аргументом. К сожалению, вам обоим недоступно абстрактное мышление. А теперь скажите...» что вы знаете о материи, основываясь на положительном знании. Вы знаете только то, что воспринимаете, то есть, опять-таки, только феномены. Вам доступны только изменения материи, вернее, даже только то, что воспринимается вами как изменение. Позитивное знание имеет дело только с феноменами, а вы, безумцы, воображаете, что имеете дело с ноуменами и считаете себя антологистами». «Да, позитивная наука оперирует только с восприятиями. Кто-то уже сказал однажды, что наука о явлениях не может возвыситься над явлениями. Вы не можете ответить Бёркли, даже если сумеете опровергнуть Канта, хотя при этом вы утверждаете, что Бёркли не прав, ибо ваша наука, отрицая существование Бога, не сомневается в существовании материи. Я признал сейчас существование материи только для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей». Сделайте одолжение, будьте позитивистами. Но антологии нет места среди позитивных наук. Стало быть, оставьте ее в покое. Спенсер прав, будучи агностиком. Но если Спенсер...» Однако приближалось время отхода в Окленд последнего парома. И Бриссенден, и Мартин принуждены были ускользнуть, в то время как Нортон продолжал говорить, а Крейс и Гамильтон только и ждали случая... набросятся на него, как разъяренные собаки. «Вы открыли мне волшебную страну», — сказал Мартин Бриссендену, когда они оба взошли на паром. «Поговорив с такими людьми, начинаешь любить жизнь. Я прямо потрясён. Я никогда не был склонен к идеализму. Я и теперь не могу принять его. Я знаю, что всегда останусь реалистом. Очевидно, я так создан. Но я мог бы поспорить с Крейзом и Гамильтоном, и задать Нортону два или три вопроса. Я не вижу, чтобы Спенсеру были сделаны серьезные возражения, но я взволнован, как ребенок, впервые посетивший цирк. Я теперь вижу, что мне еще очень многое нужно почитать. Надо будет достать книгу с Алиби. Я убежден, что Спенсер неуязвим и в следующий раз сам приму участие в споре». Но Бриссенден дремал, тяжело дыша, уткнувшись худым подбородком в теплый шарф, и все его тощее тело вздрагивало при каждом обороте винта.